Не хочу быть взрослым. Нашему сыну 24 года по календарю. Но у нас с отцом такое впечатление, что ему все еще 14-15. Когда-то сыну было лет 13. Мы посещали вас по направлению невропатолога. Нам тогда действительно стало чуть легче находить с ним общий язык. Может быть, вы теперь нам чем-то поможете. Что нам делать, чтобы он наконец повзрослел? медицинской карточки мать не принесла. — Бедолаги, — подумала я сочувственно, — наверное, у парня какой-нибудь вариант олигофрении. Я мысленно рассуждала о том, что в 24 года все ресурсы для компенсации практически исчерпаны. Вероятно, речь идет о том, как им с отцом принять ситуацию. К тому же 14-15 лет. Если они не приукрашивают ситуацию, это не так уж плохо. Может быть, окажется возможным даже какой-нибудь простенький вариант трудоустройства. Наш сын закончил школу без троек и учится уже во втором институте, прерывая полет моей мысли, сказала женщина. Причем учеба везде дается ему чрезвычайно легко. Он совершенно не привык напрягаться, зубрить. «Просто прилежно работать». «А почему бросил первый институт?» Спросила я, пытаясь срочно перестроиться. «И что за специальности?» Сказал, что это не его. Отучился три курса в электротехническом, теперь учится в Институте киноинженеров. На звукооператора. «В армию ходил?» «Нет, что вы! Куда ему такому в армию? Мы его за взятку откосили». «Подрабатывает?» Всё-таки возраст отнюдь не детский. В этом году мы поставили вопрос ребром. Попросту наехали на него. Он сразу устроился на полставки где-то на кафедре в институте. Работает там три раза в неделю по три часа. Получает 5000. Всё. Учёба и работа по совокупности не отнимают у вашего сына много времени. Что же он делает всё остальное время? Спросила я, ожидаю слышать про проклятый компьютер и сетевые игры. Но в этот день моя прозорливость явно отказывалась работать. Он с детства увлекается аниме. Смотрит фильмы, рисует. У него много друзей по увлечению. Друзья из школы, из обоих институтов. Он часто ходит в гости. Они где-то собираются, общаются, ездят за город, Ходят в боулинг, играют в бильярд. Так сформулируйте, что же все-таки вас на данный момент не устраивает в вашем сыне? Время идет, а он не взрослеет. Наш разговор замкнулся в кольцо. «Это просто бред какой-то!» — воскликнула ухоженная женщина средних лет, некрасиво скривив губы. «У меня одна дочь!» Я по полной вложилась в ее воспитание и теперь все время думаю, что же я сделала не так. А что, собственно, не так? Почти равнодушно спросила я, зная уже, что дочери, сидящей передо мной дамой, 25 лет, и она уже год как замужем. Поздно дочку воспитывать. Уж что выросла, то выросла. Мы дали ей прекрасное образование». Она два раза стажировалась за границей, училась там, где хотела и тому, чему хотела. Вот вы в своих книжках все время пишете, как это важно, не препятствовать ребенку найти себя. И что? После окончания колледжа перед ней были все возможности. А она теперь говорит, что за карьеры гонятся только идиоты, которые путают жизнь с тараканьими бегами. Делает иногда какие-то проекты. Родители мужа купили им квартиру, мы подарили ей на 25 лет машину. Может, это зря? Пусть бы снимали, как мы с мужем когда-то, комнату в коммуналке, работали до ночи, чтобы ее оплатить и прокормиться. Но это вроде тоже глупо, искусственно создавать сложности, если мы можем себе позволить, для единственного ребенка. Но вот у нас и выросла какая-то митрофанушка, прости Господи. Не хочу учиться, хочу жениться. Иногда мне даже страшно. Может, я что-то медицинское пропустила. Надо было лечить. Но их там целая компания такая. Многие уже поженились, развелись. У некоторых уже и дети есть. Даже внешне. Дочь до сих пор даже на выход носит какие-то дурацкие бантики и юбочки. Ее муж рваные джинсы. А что в этом плохого? Они все живут, как бабочки-однодневки, не желая замечать сложности этого мира, не принимая ответственности за него. Я мать, мне тревожно за них, за неё. Два этих случая из моей практики выглядят какими-то пограничными. Есть ли вообще проблема? Или её нет, и она попросту придумана тревожными родителями, родившимися и выросшими, в решительно другом мире. Происходит или не происходит что-то особенное, плохое или хорошее, с теми молодыми людьми, о которых идет речь выше. Во время обсуждения этой темы на страницах сноба практически сразу родился термин «неотения» — явление, реально существующее в природе. Неотения биологическая. Это особь, которая всю свою жизнь проживает в личиночной стадии, не проходя метаморфоз, то есть ни во что не превращаясь и никак не меняясь. Личинкой может размножаться. Пример – аксолотль, личинка амфибии амблистомы. Психическая неотения, когда особь вырастает физиологически – получает способность размножаться, но не становится взрослой психически, остается детенышем. Примером могут служить домашние собаки. Благодаря искусственному отбору они на всю жизнь остаются щенками психически. Только это и позволяет человеку реально управлять крупным и опасным хищником. А вот также управлять волком, даже выращенным в неволе, Нельзя, потому что, хотя у них и общая генетика с собаками, но волк становится взрослым. У меня дома живут два аксолотля — Асмодей и Аурика. Вокруг них первоначально завязался разговор. А потом вдруг выяснилось, что термин — неотеническая личинка — очень точно описывает поведение, Некоторых знакомых собеседникам, вполне взрослых, биологически людей. И вот вопросы, которые я хотела бы предложить читателям этой книги. Первое. Существует ли в реальности психическая неотения у людей? Сталкивались ли вы с ней в практической жизни? Второе. Является ли она веянием времени? Или наоборот? Это раньше почти все были личинками, а теперь, начиная с века просвещения, все больше людей становятся по-настоящему взрослыми. Третье. Если есть тенденция к увеличению количества невырастающих, то опасно ли это для функционирования отдельной личности, семьи, страны? Четвертое. Можно ли заставить человека пройти метаморфоз, то есть стать взрослым? Если да, то как это сделать? Пятое. Не кажется ли вам, что современные СМИ и прочие общественные институты психическую наэтынию поощряют и даже культивируют? Если да, то какой в этом смысл для общества? Какова польза?